правило 33 у здорового духа здоровое тело Крысы не сразу заметили мое падение, лишь пара тварей попытались мне грызнуть, но я вскочил на ноги так быстро, как кот, брошенный в лужу. Затем совершил рывок в сторону, пытаясь при этом не дышать. Вот тогда меня заметила вся оставшаяся стая. Я сразу же повторил свой рывок, стараясь как можно скорее выбежать из зараженной области, но зеленого газа вокруг было так много, что я даже не мог понять, куда мне бежать, а твари, наступающие мне на пятки, не давали ни секунды постоять и сориентироваться. Бежал я тупо вперед, не зная даже, что это за направление. Через несколько секунд организм настойчиво требовал кислорода. Но находясь в облаке газа, я всеми силами старался не дышать. Еще через пару шагов ноги стали подкашиваться. Голова кружится, а мозг тормозить. Нет, мне не выбраться из этого ядовитого газа. Мой рассудок всеми силами убеждал меня, что нужно вдохнуть воздуха. Пусть он ядовитый, но ведь тут у всех улучшенная регенерация. Ну, разъезд, немного легкие, ничего, вырастут новые. Я выдержал еще несколько секунд, а потом плюнул на все и вдохнул полную грудь воздуха. А потом еще и еще. Никакой боли, тяжести или других негативных последствий я не чувствовал. Наоборот, ко мне вернулись силы, мозг заработал как прежде, зрение улучшилось. Неужели этот газ не ядовит? Хоть и воняет какой-то дохлятиной. Зачем он тогда нужен? Или я просто замедленно действует, и я умру через час или через день? Плевать, сейчас главное от крыс убежать, а заодно увезти их подальше от раненой псинки. Рядом показалось здание школы. Наконец я понял, где нахожусь. К сожалению, оно тоже оккультано зеленым газом, но раз он не смертелен, то можно укрыться там хотя бы на время. Вбежав через главную дверь, я запер ее на засов и рванул дальше. Дверь они, может, и не выбьют, хотя там лишь пластик, но вот разбитую нокрисом кладку найдут запросто. Я попытался перекрыть вход в ту комнату, где был свободный проход в здание. Но было уже поздно. Десяток крыс уже забежали на первый этаж, а за ними виднелась еще целая куча чумных тварей. Мне осталось только бежать на второй этаж. К сожалению, лестница была довольно широкой, чтобы два класса детей могли разминуться на ней. А так бы я перекрыл ее столом или партой, да и все. Хотя не факт, что это удержит десятикилограммовых монстров. Хотел забежать в компьютерный класс, так как там самые надежные двери, не считая кабинета директора. Но его, естественно, заперли. Директорский кабинет тоже не открывался, как и комната зауча. А вот в классную комнату выйти удалось без проблем, если не считать пару тварей, которые едва не запрыгнули за мной. Я быстро закрыл дверь и прижался к ней спиной, сдерживая натиск тварей. Замка тут, похоже, никогда и не было. Да оно и неудивительно, тут и брать нечего. Не отходя от двери, я попытался достать ногой до ближайшей парты. Мне удалось это сделать лишь когда я сел на пол и держал дверь лишь одним плечом. Притянув к себе парту, отпускать дверь я не спешил. Сначала убедился, что первый элемент баррикады сдержит тварей, пусть и с моей помощью. Не отпуская парту, я сместился немного дальше, дотянувшись до следующей. Но даже два стола и четыре сиденья не справлялись с натиском крыс без моей помощи. Я достал ногой еще до парочки парт, поставил их сверху первых двух. Уже лучше. На пару секунд можно отойти от баррикады. Этого хватило, чтобы притащить еще одну парту, а затем еще одну. Их я уже ставил за первыми. Одно впритык к другой, пока не дошел до противоположной стены. Умастив последнюю парту боком, дверь зажала намертво. Теперь можно перевести дух. Только сейчас заметил, что здесь меньше зеленого газа или тумана. Даже не представляю, что это такое, если оно меня не убивает, не отравляет и никак не влияет на организм. Хотя, может, мои навыки как-то пострадали. Или энергия перестала восстанавливаться, как это токсины из организмов тварей. Или единственное предназначение этого тумана – привлекать крыс. Вполне возможно, так как их даже запах нокриса не отпугивает. Может, этот туман блокирует остальные запахи? Тогда нужно лишь убить того троглодита, и ветер разгонит оставшийся туман за час, если бы я сразу знал, что не ядовит. Хотя что-то мое состояние начало ухудшаться, как только я присел отдохнуть. Тошнота, головокружение, слабость, похоже на отравление, а мне даже бежать некуда, и нога очень жжет. Закатив разорванную штанину до колена, я обнаружил небольшую царапину на голени. Вокруг рамки началось воспаление. Кожа покраснела, немного разбухла и отвердела. Все же меня достала одна из этих крыс. Сидя на полу, я лишь терял силы вместо их восстановления. Поэтому решил встать и найти что-то дезинфицирующее. В классе, естественно, ничего не нашлось. А было бы неплохо хранить в каждом по аптечке. В коридор выходить тоже не вариант. Добавки я пока не хочу. Что остается? Выйти в окно? Я посмотрел вниз со второго этажа. Газ там более густой, но даже через него видно, что вокруг школы бегает несколько крыс. А если я спрыгну и при этом ничего не сломаю, их может набежать еще больше. Да и куда бежать, оказавшись снаружи? Похоже, остается сидеть тут и надеяться на чудо регенерации. Или... Я подошел к торцевой стене класса, постучал по ней костяшками пальцев. Похожий кирпич, только непонятно, перегородка или несущая стена. Подошел к противоположный перебравшись через парты. Оценивающе постучал. Бинго! Тонкая деревянная перегородка, которую без проблем можно пробить моим навыком. Возможно, я бы кирпичную разбил, но неохота тратить энергию. Да и это могла быть наружная стена. Создав небольшую пластину одной рукой, я раскрутил ее и приблизил к стене. Вошла как горячий нож в нежное масло. Сначала хотел сделать что-то вроде дверного проема, но вспомнил, что я тут не один, так что лучше сделать оконный проем. Легче будет перекрыть маленькое окошко, если крысы набегут. Потребовалось создать А4 диска, чтобы вырезать небольшое окошко. Причем размер снарядов и их форма действительно напоминали CD-диск или диск болгарки. Дыма наделал дофига, запахло сжженным деревом, но крыс пока не видно. Перебравшись через перегородку, я оказался в таком же классе, только доска расположена с другой стороны, а еще здесь не одна, а целых две двери. Одна из них, судя по расположению, ведет в коридор, вторая перекрыта столом и, видимо, не эксплуатируется. Сдвинув стол к другой двери, я сделал небольшую баррикаду, добавил еще тяжелый учительский стол, потом еще три парты, уперев их в стену, как в предыдущем классе. Открывать дверь было страшно, время поджимает. Инфицированная нога еще сильнее распухла и жгла, словно я ее в духовке держу. Дверь была заперта на замок, так что пришлось снова использовать навык. Открывая ее, я приготовился отбиваться от крыс. Настроился создавать мелкие пластины и швырять их вниз. Но на меня напали совсем не крысы. Толстый мужик в дешевом костюме неловко шагал ко мне, приподняв руки и злобно порыкивая. Всего лишь ходячий. Вот только пластину создать мне не удалось. Похоже, энергия закончилась, а может и воспаление повлияло. Я выхватил топорики за пояса и рубанул зомбака по черепу. Лезвие вошло довольно глубоко, наверняка задело мозг. Но толстяк не умер. Ходячий навалился на меня всем бесом и повалил на пол. При падении я смог извернуться так, чтобы не упасть на больную руку. Вот только случайно выпустил топор и теперь остался без оружия. Почти. У меня еще был нож, который я не мог достать, так как жердяй прижимался к моему поясу своим большим животом. Этот ублюдок грязнул меня за грудь, прокусив накидку и футболку. Едва сосок не откусил. Мне ничего не оставалось, как двинуть его кулаком по морде. Тот не отпускал свежее мясо из пасти, а я с трудом сдерживался, чтобы не заорать изо всех сил. Кое-как мне удалось нащупать топорик, извернуться и рубануть его по голове. Позиция была неудобной. Боль в ноге и груди сильно мешали действовать быстро и эффективно. Но я все же несколько раз пробил ублюдку череп. Тот, наконец, разжал зубы, а я с трудом скинул его с себя. Не вставая с пола, я тяжело дышал, приходя в себя. «Вот как бывает...» «Вчера заварил ногриса а сегодня обычный ходячий чуть не сожрал». Отдышавшись, я быстро поднялся и осмотрелся. И какого черта вообще разлегся? Хотя других опасностей в комнате не было. Я оказался в учительской, в которой было еще две двери. Но обе вроде бы без замков. Немного приоткрыл одну из них и посмотрел, что происходит в коридоре. «Крысы по-прежнему клубились у двери в класс. Я прикрыл дверь и придвинул к ней шкаф. Обшарил его, но не нашел ничего интересного. А вот в столах учителей много чего любопытного обнаружилось. В одном я нашел журнал с обнаженными девицами, скрытый под старыми газетами. В другом ящике нашлась пара пачек сигарет, зажигалка и пустая фляжка. В третьем – лишь тетрадки». В следующем столе было пересохшее овсяное печенье, которые я с удовольствием съел, запил водой из чайника, а потом немного удивился, обнаружив в третьем столе бутылку коньяка и шоколадку. Сделал пару глотков коньяка, едва не выплюнув теплый и невкусный алкоголь. Остальное вылил на раненую ногу, надеясь убить хоть часть заразы. От боли сжались зубы, но вряд ли я убью этой жалкой попыткой всю заразу. Шоколадку тоже съел, затем принялся за самое мерзкое занятие. В почках у жарабаса обнаружилось аж две эпсилки. Многовато для простого худуна, но грех жаловаться. Одну я принял сразу, чтобы восстановить энергию. Вторую приберегу на потом. Удобных мешочков у меня не осталось, как и телефоны с чехлом. Так что придется хранить камушек в носке. Главное не забыть его еще раз промыть перед употреблением. Во время отдыха я прикрыл глаза и пытался увидеть информацию о своей энергии. Минут пять ничего не получалось. А затем я то ли уснул, то ли вошел в какой-то транс. «Самое главное, что мне удалось увидеть часть интересующей меня информации. Энергия Эпсилон – 101 из 210, энергия Дельта – 5 из 30. Почему энергия восстановилась не полностью? И почему только Эпсилон? Хотя последний как раз ясно. Я же принял камушек Эпсилон. Видимо, Дельта-энергию нужно восстанавливать соответствующими камнями. А насчет количества у меня только одна догадка. Камни восстанавливают не весь запас, а лишь фиксированное количество». Раньше я этого не замечал, так как энергии было мало, да я частенько ел по два камня сразу. Значит, и сейчас придется. Сполоснув заначку, я принял и второй камень, после чего подождал минут пять или десять. Все это время я смотрел в окно. Зеленый туман постепенно разносило ветром, и вокруг школы он был уже не таким плотным. Еще раз попытался проверить запас энергии, но ничего не вышло. Ладно, хрен с ним, нужно уходить отсюда. Пока еще ходить могу. Дверь оказалась под замком, но энергии я тратить не стал. Просто сломал замок топориком. Снова класс, причем дверь в коридор на распашку. Не успел я ее закрыть, как в класс ворвалось несколько крыс, видимо, прибежавших на шум ломаемой двери. Я ногой перевернул стол, создавая в это время пластину. Запустил ее в самую прыткую крысу, перепрыгнувшую через преграду. Ее располовинило, а я уже создавал новый снаряд, пятясь назад. Уперся ногами в парту. Отступать некуда, а запустить снаряд не успеваю. И я наотмашь ударил рукой с зависшим над ней комочком материи. Бесформенная масса материи опрокинула крысу, попав ей в голову в момент прыжка. Усилием воли я удержал материи, чтобы та не исчезла. А на меня уже бежала другая крыса, заходя сбоку. Еще один взмах рукой и еще один нокдаун, а может и нокаут. Удары получались довольно мощными, хотя и не смертельными. Принцип похож на нычаки, а точнее на булаву. Выиграв для себя пару секунд, я сделал кусок материи более крупным и добавил несколько небольших шипов. Вот теперь точно булава, только без рукояти и цепей. Еще две крысы напали одновременно. Я зашел за парту и прижался спиной к стене. Меня практически зажали в угол. Одна подбежала ко мне сбоку и получила буловой по голове. Хруст черепа подсказал, что она больше не жилец. Вторая тварь залезла на парту и прыгнула на меня, целясь в глотку. В полете она получила удар сбоку и полетела в сторону без сознания, а может и без жизни. В коридоре показались новые твари, а удерживать снаряд уже стало невозможно. Чем дольше я это делал, тем сложнее было поддерживать концентрацию. Да и энергии, судя по внутренним ощущениям, тратилось все больше и больше. Я рванул к двери, но закрыть ее не успел. Одна крыса успела втиснуться между дверью и рамой проема. Ей защемило мощную голову, раздался истерический писк и скрежет когтей по древесине. Придерживая дверь ногой, я достал топорик и рубанул тварь по спине. Та извернулась и убрала голову из класса, а я сразу же закрыл дверь. Полотно затряслось от навалившихся тварей. Нога от напряжения заболела еще сильнее, и меня начали сдвигать вместе с дверью. Не дожидаясь, пока толпа чумных крыс прижмет мне дверью к стене, я отпустил ее и хромая рванул в предыдущую комнату. Прикрыв дверь, подсунул к ней один стол, затем второй, да и сама дверь открывалась от меня, так что открыть ее не получится, только выломать. Раздался скрежет когтей и клыков, а я уже ковылял в другую комнату. Закрыл за собой еще одну дверь, затем перелез через проем в перегородке и оказался в первом классе, то есть в первом помещении. Прислушался к звукам в коридоре. Ничего не слышно. Я рискнул разобрать баррикаду и выглянуть из класса. Крыс нигде не видно. Я решил соприкавлять уборную, которая была с другой стороны коридора. Запер за собой дверь, благо тут есть работающий замок. Запах хлорки ударил в нос. Я заглянул в кабинку. В самом углу наткнулся на инвентарь уборщиц. «Хм, и швабр можно сделать заточенное копье, хотя топорик будет эффективнее. Но я приберегу эту идею, а сейчас мне нужно что-то дезинфицирующее». «Аптечки тут не нашлось. Да и просто спирта или хотя бы чекушки водки тоже. Хотя коньяк не сильно помог. Может пойти на кардинальные меры?» «Взял бутылку белизны с хлором и прочитал надпись. При попадании в глаза промыть водой и бежать к врачу. Работать в резиновых перчатках. Избегать попадания на кожу». «Ну да. А про попадание на рану почему не написали?» «Ладно. Я думаю, лучше получить химический ожог, чем умереть от чумы или в лучшем случае потерять ногу из-за заражения». Открутив бутылку, я немного замялся в нерешительности. Пульс подскочил в предчувствии сильной боли, будто я собирался прижигать рану раскаленным металлом. Закрыв глаза и сжав зубы, я перевернул бутылку, направив горлышко на раненую ногу. Я настраивался и заранее готовился стерпеть любую боль и не заорать. Но я в первые же секунды растерял весь настрой. От адской разъедающей боли я заорал, наверное, на весь поселок. Чего уж говорить о маленькой школе. Но мне было плевать на все, лучше бы меня крысы сожрали. И зачем я попытался лечить эту чертову ногу? Отрезал бы ее, и все. Я упал на пол и стал дуть на ногу и махать перед ней руками, будто это может унять Жене. Через несколько секунд боль дошла до своего пикового значения и стал отступать. Мозг начинал соображать, и я смог отвлечься от раненой ноги и сосредоточиться на двери. Крысы вот-вот сломают хрипенький замок щеколду и ворвутся внутрь, чтобы завершить начатое. Не вставая с пола, я подполз к ней и уперся здоровой ногой вниз двери. дребезжание двери немного утихло, но вряд ли я смогу их долго сдерживать. Собравшись силами, я поднялся, дотянулся до деревянной швабры, попытался ею подпереть дверь. Ничего не вышло. Затем я создал маленький снаряд, присел на одно колено, вторым удерживая дверь и запустил снаряд вперед. Целился я вслепую, примерно понимая, на какой высоте у этих крыс головы. Первый же снаряд оставил небольшое отверстие к двери и в черепе ближайшей твари. Второй запустил в то же отверстие, но попал рядом. К сожалению, никто не пострадал. Удачливая крыса в этот момент пригнулась, и за ней никого не было. Толпа крыс только собиралась у двери в туалет. Поэтому третий снаряд убил сразу двух тварей, а четвертый – троих. Я убил еще пару десятков, после чего вся дверь была завалена трупами крыс. Ну, наконец, можно отдохнуть. Если они не воскреснут из мертвых, то я в относительной безопасности. Я на минуту расслабился и едва не уснул. Так сильно я был истощен беготней и тратой энергии. А еще и раненая нога и рука. Я уже не вспоминаю про укус за сиську. Но расслабиться мне не дали. Вскоре я услышал чавкающие звуки и плоть. В несколько небольших отверстий было видно, как живые крысы жрут мертвых, да еще и оттаскивают их тушки от двери. «Да у меня маны на вас не хватит!» Страх снова подступал, накатывала паника. «Так, соберись, спокойно!» Бубнил я себе под нос. Взяв швабру, я решился сделать из нее копье. Ножом заточил один конец, просунул его в отверстие и толчком ударил ближайшую тварь. Та пискнула, но пережила ранение в бок. Затем еще одно и еще. Удара после пятого, крыса сдохла, и ее утащили следом за остальными. Я же принялся бить следующую. Так убил штук пять, прежде чем они додумались, как мне противостоять. В древко копья вцепилось сразу три крысы, не давая мне затащить его обратно. После нескольких попыток мне все же удалось вернуть свое оружие. Правда, его древко стало в два раза тоньше. «Эти твари погрызли мое копье!» Разозлившись, я засыпал их новой серией мелких снарядов, завалив еще десятка-два крыс. К моему удивлению, тела перестали растаскивать и пожирать. Неужели закончились? Я подождал еще пару минут, прислушиваясь к звукам в коридоре. Ничего не слышно. Я рискнул встать и подойти к окну. И лишь тогда я понял, почему твари разбежались. Зеленый туман практически полностью унесло с улицы и от здания школы, а крысы разбегались, прячась в его остатках. Неужели я спасен? Вот уже не думал, что выживу. И нога, на удивление, перестала распухать, хотя еще и не собирается приходить в норму. Я выждал еще пару минут, перевел дух, привел мысли в порядок и начал выбираться из уборной, по горе крысиных трупов. Интересно, а в них есть камни? Че-то даже проверять не хочется. Они такие заразные, что одна царапина едва ли не лишила меня ноги. Аккуратно перебравшись через кучу мертвых тушек, я осторожно осматривал все кабинеты, направляясь к лестнице. Не хотелось бы, чтобы отставшая от сородичей тварь схватила меня за задницу в самый неожиданный момент. К моему удивлению, все крысы дружно сбежали из здания. Видимо, не любят чистый воздух, хотя и газ этот не кажется мне ядовитым, разве что слегка вонючим, но это терпимо. На первом этаже тоже никого не осталось. Я уже собирался бежать домой и проверить, как там себя чувствует псинка, если она вообще пережила схватку. Но рано я обрадовался. Троглодит уже направлялся к зданию школы, выпуская новую порцию газа, а за ним собралось несколько сотен крыс. «Да где же вас столько взялось?» Первым делом хотелось подпустить его ближе, а затем убить парочкой снарядов. Но я даже выйти из здания не успел, как этот уродец развернулся ко мне задом и выпустил мощное облако газа. Крысы сразу рванули ко мне, прячась под покровом зеленого тумана. А я рванул к заднему выходу из школы. Хотя рванул, громко сказано. Скорее, поковылял валял, раненая нога слегка одеревенела. И хоть идти ею можно, каждый шаг отдается болью и дискомфортом. Зато рука уже давно не ноет и, возможно, скоро станет функционировать, как раньше. Мой план выбежать через заднюю дверь, умер еще не успев родиться. В окно возле этого выхода я увидел густое облако газа, сопровождающие свору крыс. «Если избежать не выйдет, придется обороняться». Я быстро рванул к разнесенному нокрисам окну, через который твари попали в школу в первый раз. Новый газ еще не проник в здание, но троглодит, старается вовсю. Как можно быстрее я смастерил простую баррикаду сразу за дверью. Затем принялся затыкать все щели тряпками, чтобы газ не попадал в здание. Помогало это неплохо, но ровно до тех пор, пока крысы не стали разбивать окна. Ясно. Первый этаж мне одному не удержать. Я забежал на второй этаж и принялся забрасывать лестницу всеми партами, что были на этаже. Сначала это выглядело бесполезной тратой времени, но когда я полностью вынес один класс и принялся за второй, проход на второй этаж уже был затруднителен, даже для крыс. Они, кстати, уже начинали собираться у баррикады, но пока ни одна не может попасть ко мне. Спустя 15 минут я устал так, будто в одно лицо разгрузил пять вагонов с углем, но работа того стоила. Парты, пусть и хаотично, но лежали от ступени и до самого потолка, перекрывая проход на второй этаж. «Не знаю, как я буду спускаться, но хотя бы временно я в безопасности». Крысы подняли внизу страшный писк от бессилия и негодования. «Похоже, останетесь вы голодными сегодня. Впрочем, как и я». В желудке уже неслабо урчало, требуя пищу, которой у меня с собой не было. Я даже прошелся еще раз по всем учительским столам, но ничего не нашел. Остается только проверить кабинеты директора и зауча. пришлось потратить немного энергии чтобы вскрыть эти двери но к моей радости у директора нашлось немного печенья, а у завыча коробка шоколадных конфет да уж по углеводам у меня сегодня сильный перебор ел я глядя на крыс пытающихся грызть или двигать завал из парт и сидений но у них ничего не получалось и меня это радовало неплохо бы поспать хоть немного но это будет уже наглостью или нет понаблюдав за тварями еще с полчаса а может и больше я уже не мог терпеть и отправился в кабинет директора Дверь здесь очень надежная, хотя уже и без замка. Но завязав проделанные мной отверстие кабелем с электропроводки, мне удалось зафиксировать дверь закрытой. Крысы, конечно, легко его перегрызут, но я думаю, что услышу их скрежет зубов металлическую дверь, да и шкаф со столом, придвинутый к ней, немного их задержит, если они попадут на второй этаж. Сам же я развалился в директорском кресле и быстро уснул. Доступ дельта. Ранг первый. Общая накопленная энергия 2510 из 3200. Энергия эпсилон. 55 из 210. Энергия дельта. 9 из 30. Навыки. Управление материей. Четвертый уровень. Ускорение. Второй уровень. Проснулся я уже ночью. Причем нет шума или укуса, а просто по своей воле. Выспался что ли? Судя по самочувствию, не очень, но хотя бы руку чувствую. И даже пальцами могу шевелить безболезненно. Размотав шину, я слегка удивился. У меня получилось сгибать руку в локте, хотя и всего на небольшой угол. А дальше начинается дискомфорт, сменяемый болью. Нога тоже начала заживать, и даже немного спала от кожи. Но бегать еще вряд ли смогу. Выглянул на улицу, и там меня ждала еще одна хорошая новость. Зеленого тумана не видно, как и почища крыс. Осталось придумать, как выбраться из школы. В ночном полумраке найти ничего подходящего не получалось, и я рискнул включить фонарик, который чудом уцелел. Еще больше удивляла сохранность оптики с арбалета, но сейчас она меня мало интересует. Я обшарил коридор с надеждой найти пожарный выход или что-то такое, но нашел вместо него выход на чердак. Лестницы, правда, не было. Пришлось тащить к нему парты. Замок снес привычным мне способом, не пожалев энергии. Через чердак я выбрался на крышу и уже собирался снова включить фонарик, чтобы найти лестницу вниз. Звезды светили плохо. Еще и остатки зеленого газа ухудшали видимость. на меня вовремя остановил свет фар подъезжающего автомобиля. Остановился он на дороге, освещая фарами здания школы. Из машины вышло пять человек, хорошо вооруженных и каждый со своим фонариком. «Уверен, что не показалось, лось!» — пробасил крупный мужик. «Да шут даю! Видел фет в Плохо выговаривая некоторые буквы, ответил низенький мужичок. «Да ты уже все зубы отдал, юморист хренов!» «Гвоздь, дозер, оставайтесь снаружи. Остальные за мной. Посмотрим, кто там рыскает без нашего разрешения».